Глава 16. Я просыпаюсь в темноте. Кто-то крадется по коридору мимо моей комнаты. Я слышу, как открывается дверь, раздается шепот, ответный шепот, и загорается тусклый свет. Грабители, думаю я. Это грабители. И тут я вспоминаю, где нахожусь, и понимаю, что это Клэр и Руби, вставшие перед рассветом, как какие-то сумасшедшие сектанты. Я нащупываю свой телефон на сундуке и вижу, что уже 7.30. Живя светской жизнью в большом городе, забываешь, что зимой день начинается поздно, а заканчивается рано. Я лежу в темноте и слушаю, как они двигаются по дому, слышу, как течет вода в ванной, как они идут к лестнице. Через пару минут я слышу, как закрывается входная дверь. Наверное, они ушли по каким-то фермерским делам. Я надеюсь на это. Не могли же они уйти и бросить меня? Я выползаю из кровати, прихватив с собой одеяло, и выглядываю сквозь занавески. Окно покрыто конденсатом, но, вытерев на стекле небольшое чистое пятно, я вижу их, бредущих в колючем воздухе при свете фонаря, через двор к кормовому сараю в резиновых сапогах с поднятыми капюшонами. Я этого не понимаю. Почему животных нужно кормить в темноте? «Разве они будут медленнее расти, если немного подождут? Разве еда теряет свою полезность?» Я тащусь обратно в кровать. Она уже холодная на ощупь, там, где было одеяло, которое я забирала с собой. Я снова засыпаю. Когда я снова просыпаюсь, на улице уже светло, и телефон сообщает мне, что время 9 утра. Я вскакиваю с кровати, поспешно одеваюсь, снимаю постельное белье. И, немного подумав, оставляю его сложенным на кровати. Никогда не понимала, в каком виде лучше оставить хозяевам грязное постельное белье, когда ты в гостях. Тащить его вниз было бы слишком демонстративно, как будто ожидаешь похвалы за элементарное воспитание. Я не утруждаю себя чисткой зубов. Вчера вечером потребовалась вечность, чтобы вода нагрелась. Я подозреваю, что уже опаздываю. Они на своих местах, за кухонным столом, Едят тосты с медом. Клэр вскакивает, когда я вхожу, ставит чайник на плиту. «Я не знала, стоит ли тебя будить», — говорит она, «но решила, что лучше не надо. Я знаю, что вы, городские, любите спать допоздна». «Допоздна? Господи! В моем мире в это время обычно только ложатся спать». «Извини», — говорю я. «Совы всегда должны извиняться перед жаворонками. Таковы правила. Мятного чаю». Я подумываю спросить, есть ли у нее кофе, но заранее знаю ответ. «Нет, спасибо. Мне бы стакан воды». Она пожимает плечами, снова снимает чайник и наливает мне стакан. Я сажусь. На столе прозрачный контейнер с хлопьями, наполненный чем-то состоящим в основном из овса, и кувшин молока. Я туплю от недостатка сна и голодна, как всегда после бессонницы. Я тянусь к коробке. «Домашние мюсли», — одобрительно говорит Клэр, — «и козье молоко утреннее. В холодильнике есть яблочный сок, если хочешь чего-то послаще». Слишком поздно. Я не могу положить их обратно, чтобы не показаться невежливой. Насыпаю одну ложку в миску и вливаю туда крепко пахнущую белую жидкость. Она все еще теплая и явно не потому, что остывает после пастеризации». «Этого мало!» — восклицает Клэр. «У вас впереди долгая дорога. Забавно, что люди, питающиеся опилками, всегда хотят тебя накормить. Мой желудок ворчит, требуя сэндвич с беконом. Из розочки вряд ли сделали бекон. Ведь в беконе есть соль. Оставлю место для этого прекрасного тоста», — отвечаю я. «Это твой собственный мед? «Не совсем, но вроде того. Есть один пчеловод, который весной...» На месяц ставит ульи на нашем лугу с дикими цветами. Он платит нам медом. И, конечно, пчелы прекрасно опыляют овощи. «Конечно», — говорю я. «Очень толково». Я перемешиваю хлопья и набираю немного на кончик ложки. Кажется, молоко совсем не впиталось. Кладу мюсли в рот и смыкаю губы. Черт возьми, мне нужно сходить к стоматологу». Когда изобрели белый хлеб, продолжительность жизни во всем мире резко возросла. Люди стали сохранять свои зубы. Молока немного странный вкус, но оно не такое уж мерзкое, как говорят. Но зато вот хлопья, они липнут к небу, скребутся между языком и дёснами и, кажется, совсем не поддаются пережевыванию. Я замечаю, что Руби смотрит на меня. В её глазах отблеск веселья. Я глотаю. «Прекрасно», — говорю я, встречая ее взгляд и не отводя глаз. «Уверена, это очень полезно. Особенно для сердца. В покупных хлопьях слишком много сахара», — отзывается Клэр. «Совершенно верно», — отвечаю я. «Зачерпываю еще одну чайную ложку и грызу. В современном мире домашний означает «во второй раз никто это не купит». Тосты намного вкуснее». Хлеб плотный, с ореховым привкусом и полон семян. А мед. Ну, мед. Но все равно как-то странно завтракать без кофеина. Это дает представление о том, каким, вероятно, был рассвет в средние века, и не в хорошем смысле. Во сколько, по-твоему, вам нужно отправляться? спрашивает Клэр. Около десяти? Путь не близкий. Конечно, она поворачивается к Руби. Ты собрала вещи? «Почти». «И что это значит?» «В основном», — говорит Руби, — «это значит, практически собрала». Клэр вздыхает так, как вздыхают родители подростков во всем мире. «Ну, тогда тебе лучше пойти и закончить, и вылези из этих старых джинсов. Я не хочу, чтобы люди думали, что я не забочусь о тебе». Руби кивает и слизывает мёд со своих пальцев одного за другим. «Что мне нужно взять для похорон?» Что-нибудь черное, говорю я. Шон одобрил бы все эти традиционные причиндалы. И колготки без дырок, добавляет Клэр, и туфли, в которых ты не будешь похожа на Беллу Лугаши. Она поворачивается ко мне, когда Руби уходит. Ты ведь присмотришь за ней, правда? Сделаю все, что в моих силах, Клэр. Как я могу обещать? Люди так легкомысленно дают обещания. Я не хочу быть одной из тех, кто дает обещания и нарушает их. Она выглядит так, будто с ней все хорошо, я знаю, но на самом деле это не так. Она взяла себя в руки, потому что ты здесь, но я сомневаюсь, что она сможет продолжать в том же духе. Ей всего пятнадцать, и эти люди... Предложение уходит в пустоту. Я вспоминаю отцовских друзей, чванливого сноба Чарли Клаттербака, Австралицу Имаджин, которая игнорировала всех, кого не считала полезными, и кого игнорировал ее муж. Все эти лицемеры и дармоеды. Мужчины, которые слишком громко хохочут в ресторанах. Женщины с застывшими от с лицами. Отморозки, вроде Джимми Аризио, который пялится тебе в декольте. Симона. Там будут Роберт и Мария, напоминаю я, Клэр. Плэр сморщила нос, как будто почувствовала запах мочи. «Боже, эти двое!» «Я думала, вы поддерживали связь. Но что мне оставалось делать? Они были единственными крёстными, которые проявили хоть малейший интерес. Все остальные, все эти люди...» Слова вылетают из ее рта, как будто она их выплевывает. Отстранились так далеко, как смогли, как только мы развелись. В нашей жизни не осталось ни одного человека из тех времен, ни одного взрослого, которого она знала из детства. Она потеряла все. Что мне оставалось делать? Оставить ее с одним единственным подарком под елкой на Рождество. Они всегда казались мне нормальными. Относительно, произносит она. Относительно. Да, возможно, соглашаюсь я. По крайней мере, они не психопаты. Наверное. И на том спасибо. Я думаю об этом. «Клэр?» — спрашиваю я. «А что случилось с твоими друзьями?» Знаете, это только сейчас пришло мне в голову. Я ничего не знаю о жизни Клэр до того, как она встретила моего отца. Их дом всегда был полон народу, люди всегда собирались на ужин или пропустить по стаканчику или на какой-нибудь прием. но это всегда были... Его друзья. Все эти люди, которые не трудились поддерживать отношения с моей мамой, которые общались так, будто жены были просто декорацией, поставщиками еды и чистого постельного белья, как продвинутые экономки. Они все были там. Все время. И с Линдой тоже. Как будто брак с моим отцом сопровождался пунктом о запрете провоза багажа. Клэр снова вздыхает. Ты знаешь, я не раз задавала себе этот вопрос. Серьезно, не то чтобы у меня не было друзей раньше. Я действительно не знаю, что произошло. Но твой отец был таким полноценным, понимаешь? Он заполнял собой все, и почему-то никогда не находилось времени для моих друзей. Или же они не сочетались с теми людьми, которых он хотел видеть, или он появлялся в последнюю минуту с вертолетом и номером в парижском Рице, и если я напоминала о том, что мы уже что-то запланировали, он расстраивался, как будто я недостаточно его любила. Я киваю. Ничто и никогда не могло встать на пути у прихоти Шона Джексона. Выходные, когда исчезла Коко, были лишь одним из десятков случаев, когда он забыл о нашем приезде. Мы всегда винили Клэр, конечно. А кто бы ни стал. «Я была слепа и глупа», — продолжает она. «Он сказал, что его жизнь началась с нашей встречи, и я поверила ему. Сказал, что мы оба должны жить так, будто до нашего знакомства ничего не существовало». Я подумала, что это звучит романтично, хотя на самом деле его поступки не соответствовали его словам. «И знаешь, мало кому нравится» когда ты много лет подряд не находишь на них времени, а потом возникаешь с просьбой о помощи. Люди склонны воспринимать подобные в штыки, особенно после того, как... Сама понимаешь. Обо мне много писали в газетах, но некоторые вели себя иначе. Просто вернулись безо всяких уговоров с моей стороны. Например, Тиберий. Я не видела его с 23 лет, а ему, похоже, все равно. Но их не так много нет. «И ты была слишком напугана, чтобы заводить новых друзей», — думаю я. «Я понимаю. Как только ты становишься публичной персоной, теряешь уверенность в других людях». В моем классе пара девчонок внезапно начали буквально виться вокруг меня после тех летних каникул, а все остальные относились ко мне свысока. Их насмешливое любопытство и приторное сочувствие были хуже, чем все неловкие молчания вместе взятые». В тот год мы с Индией обе провалили экзамены. Инди поступила в университет только в 20 лет. Я, — говорит Клэр, — пожалуйста, присмотри за ней, вот и все. Все думают, что она крепкая, потому что она так выглядит. Но она уязвима. Очень уязвима. Я понимаю. Можно отдать тебе ее лекарство? Я просто, ну, понимаешь, ответственный взрослый и все такое... Лекарство Ничего такого», — говорит она. «Это в основном добавки, мультивитамины, рыбий жир, женьшени и ягоды Годжи». Я чувствую, как мои брови начинают подниматься, а глаза закатываться, и поспешно подавляю этот порыв. Это ее фишка. Так она показывает свою заботу. Позволь ей. Она не тот монстр, которого ты знала раньше. И антидепрессант добавляет она и краснеет стыд сжигает ее сидящую на другом конце стола вся эта забота весь этот контроль и все равно мой ребенок испорчен я потерпела неудачу и теперь мне приходится делить ее с ребенком которого я испортила еще раньше я говорю ровным голосом стараясь скрыть свое удивление ух бедная девочка что она принимает сертралин это регулятор серотонина Ничего серьезного. Она не психопатка или что-то в этом роде, у нее просто химический дисбаланс. В ее голосе начинает слышаться оправдывающаяся нотка. Я приободряю ее. Я принимала его какое-то время. Хорошая штука. Клэр бросает на меня странный взгляд. Отчасти облегченной, отчасти виноватый. Серьезно? Жизнь суровая штука. Я еще не созрела до того, чтобы похлопать ее по руке или что-то в этом роде. Но немного доброты никогда не повредит. Вход идет все, что помогает двигаться дальше. Мне очень жаль, говорит она, пытаясь поймать мой взгляд. Наверное, и я в этом виновата. Я отмахиваюсь от этого замечания. Я не настолько просветлилась, чтобы за одну ночь перейти от многолетнего презрения к прощению. Руби топает по лестнице с сумкой на плече. Она переоделась в колготки с изображением паутины, юбку-карандаш в огромную гусиную лапку и тельняшку с накинутой на плечи кофточкой. Все очень в стиле восьмидесятых. На ней пара поношенных ботинок на трехдюймовом каблуке. Наша Руби не боится быть выше мальчиков. Это меня в ней восхищает. «Я готова», — говорит она. «Ты взяла ингалятор?» — спрашивает Клэр. «Да. И голубой, и коричневый?» «Да». «Капли баха?» «Да». «Средства от аллергии?» «Да». «Крем от зуда?» «Да, мама!» Говорит Руби голосом, в котором слышится «достаточно». Она должна быть устала думать о своей аллергии, если судить по этому списку. «Прости», — произносит Клэр. «Я не могу не волноваться. Со мной все будет хорошо, мама. Обещаю. Ты взяла телефон и зарядник?» Она поворачивается к ней спиной и закатывает глаза. «Да. Ты же будешь звонить, чтобы я знала, как у тебя дела каждый день. Я приеду и заберу тебя, если понадобится. Ты же знаешь, да?» Лоб Клэр прорезает морщины беспокойства. «Мне очень жаль, что я не могу поехать. Я бы хотела, но я просто не могу. Ты ведь понимаешь? Правда, дорогая?» Руби поворачивается и обнимает мать прижав ее маленькое тело к своей обширной груди. Все в порядке, мамочка, говорит она. Все хорошо. Со мной все будет хорошо, правда? Пожалуйста, не волнуйся. Через несколько секунд я понимаю, что Клэр плачет. Руби обнимает ее, гладит по волосам, успокаивает, как младенца. Все будет хорошо. С тобой все будет хорошо. Не бойся. Все будет хорошо. Ты будешь в порядке. Я скоро буду дома. Не бойся. Мы загружаем машину и отправляемся в путь почти по графику. Руби опускает стекло и машет рукой, пока мы не поворачиваем за угол. Я наблюдаю за Клэр в зеркало заднего вида. Она стоит во дворе, плотно закутавшись в кардиган. Неприкаянная фигура, хрупкая и одинокая. После всех этих лет ненависти теперь мне ее жаль. Руби выходит, чтобы открыть ворота, закрывает их за собой, садится на место и пристегивает ремень безопасности. «Скоро мне нужно будет остановиться, чтобы заправиться», предупреждаю я ее, «И полагаю, выпить кофе?» отвечает она. Я улыбаюсь. «Как ты догадалась?» «Ну, не нужно быть Эйнштейном», говорит Руби. «Если продержимся до Арундала, то там и Макдональдс есть». «Ага». «Хорошо», — отвечаю я, «но думаю, как раз настанет время второго завтрака». А пока она поворачивается, прислоняется спиной к двери и смотрит мне в лицо. «Ты можешь рассказать, что на самом деле случилось с моей сестрой».